Эскалону, Санта-Круз, Трухильо покорил Мадрид. Костильцы держались стойко. Особенно мужественно оборонялись духовные князья. В боях пали епископы городов Авилы, Сеговии, Сегуэнс. Но всякое сопротивление разбивалось о превосходные силы противника. Стойкость отпора только разжигала ярость мусульман. Они опустошили страну. Вытоптали посевы, уничтожили виноградные лозы, угнали скот. Мусульмане покорили большую часть королевства Леон, дошли до реки Дуэро, разорили старую славную столицу Саламанку, заняли много португальской земли, захватили святой, пользующийся широкой известностью Алькобаский монастырь. Разграбили его, перебили почти всех монахов. В христианской Испании воцарились голод, мор, нищета. Еще ни разу с тех пор, как началось отвоевывание страны у мусульман, не было на Испанию такой напасть, как после поражения под Аларкасом. Христианские короли во всем винили Альфонсо. Леон и Наварро начали переговоры с мусульманами наварский король дошел до того, что предложил халифу союз против других христианских государей. Предполагалось, что наследный принц женится на дочери Якуба альмансура Сам король соглашался признать себя ленником халифа и в качестве его вассала управлять всеми землями, отторгнутыми мусульманами у христиан. И вот, обеспечив себя с севера, халиф приступил к осаде Толедо. Со стен своего замка Альфонсо видел, как медленно все грознее надвигаются тараны и осадные башни. Декастро потребовал, чтобы его отпустили защищать свои собственные владения маркграфства Альбарасин. Альфонсо не удерживал его. "А как же благодарность, государь?" спросил Декастро. "За что?" — в свою очередь спросил Альфонс. Донь Леонор все это время оставалась в Толедо. Она думала, что гнев Дона Альфонсо нашел исход в той ужасной вспышке и что теперь, когда все его помыслы заняты войной, память о еврейке скоро изгладится. Правда, он избегал всякого разговора с ней и ограничивался холодной учтивостью, Однако Леонор была уверена, что он к ней вернется. Надо только выждать. Но теперь, когда враг осадил Толедо, ждать было нельзя. Здесь она мешает, в Бургасе она нужна. В душе она надеялась, что Альфонсо попросит ее остаться. Она пошла к нему. Взяла себя в руки и приложила все старания к тому, чтобы выглядеть молодой и красивой. Она знала, ее дальнейшая жизнь зависит от этой встречи. Альфонсо, согласно требованиям куртуазного обхождения, подвел ее к креслу, сам сел напротив, вежливо и выжидательно смотрел он в ее белое красивое лицо. Она глядела на него испытующим взглядом спокойных зеленых глаз. В нем не осталось ничего от мальчишеского задора, который так увлекал ее, Теперь перед ней было жесткое лицо зрелого мужа, черты заострились, на лбу залегли глубокие морщины, лицо мужа, который перенес много горя и вряд ли побоится причинить горе другому. Но и к этому Альфонсо она стремилась всем своим существом. «Здесь в Толедо», — начала она Она не может уже быть ему полезна. Пожалуй, ей лучше, пока это еще возможно, вернуться в бургос где она возьмет на себя заботы о дочерях, подождет окончания войны. Кроме того, оттуда она может вести переговоры с колеблющимися королями Леона и Наварры. Альфонсо многому научился. Он смотрел в ее душу, ее внутренний мир — Лежал перед ним, словно поле, на котором ему предстоит вести бой. Он мог бы сказать ей ее собственными словами все, что она думает.